Что это значит? О чем ты с ним разговаривал? Аврора, ты не любишь меня? Эдвард, Эдвард, почему ты так жесток со мной? Я люблю тебя, люблю всем о, сердцем. В таком случае, о чем вы шептались с Датвилем? Разве вы были знакомы раньше? Дорогой Эдвард, ну поверь мне. Да, я знала Датвиле раньше, но умоляю тебя, не спрашивай сейчас ни о чем. Это не моя тайна. Прошу тебя, будь терпеливым. Ты скоро все узнаешь, но пройдет немного времени, и все, все раскроет. Ну, хорошо, хорошо. Я верю тебе, Аврора, моя любимая. <прости>, Прости мне эти глупые подозрения. О, Эдвард, Собаки. Да. Это длинноухие и щеки. Они спустят на нас собак. У гаяра на плантации есть собаки ищейки обученные охоте на людей. Я знаю, мы погибли. Есть еще один выход. Беглый негр. Габриэль, я встретил его в лесу. Он спас меня от укуса змеи. Он поможет нам. Его убежище находится на озере. Собаки не могут преследовать нас по воде. Лишь бы добраться до него. Я знаю дорогу, бежим! Дорога к озеру лежала через поляну. Это был кратчайший путь к убежищу Габриэля. Теперь все зависело от быстроты наших ног. Успеем ли мы добраться до озера, вызвать Габриэля своей лодкой и скрыться, прежде чем собаки примчатся туда? Подожди! Я больше не могу бежать. Азура, любимая, прошу тебя, собери все силы. Уже недалеко. Держись за мою руку. Вот. Только перейдем это болотце. Ну, я перенесу тебя. Наконец мы очутились среди болотных кипарисов, окружавших озеро. И, обходя их толстые стволы, вскоре добрались до поваленного дерева. Еще несколько секунд, и нас скрыли огромные ветви, опутанные мохом. Ну, вот. Вот и все. Теперь условный свист, и Габриэль приедет за нами. Собаки! Собаки! Они нашли нас. Встань сюда, Аврора. И не бойся, я буду защищаться. Проклятие! Это вы? А где мои собаки? Боже, боже, Трофейн! Охотник за людьми. Я вас спрашиваю, черт бы вас побрал. Где мои собаки? Ах, проклятие. Ты убил моих собак. Слезай с дерева и тащи сюда свою черномазую. Живо! Слезай, говорят. Будешь долго раздумывать, пристрелю. Стреляйте! Но смотрите, не промахнитесь, потому что я-то уж не промахнусь. Проклятие, промазал. Скорее, скорее, Масса. Скорее, Рора, прыгайте. Прыгайте, прыгайте скорее в лодку. Верьте верьте старому габу этот рафьян умрет а будет биться до последнего с молодым массой вы вы защитник черных людей масса эдвард я рад помочь вам Вот мы и в убежище Опасность миновала Нет, Габриэль, это всего лишь передышка Встреча с этим негодяем Рафьеном погубила все Он приведет сюда остальных Не так уж трудно догадаться, куда мы бежали И наше убежище очень скоро обнаружат Да, да, масса плохие дела Теперь в защиту беглой невольницы Пролита кровь белого Они будут жестокими, Масса Эдвард, Эдвард, я буду с тобой до последнего дыхания Только смерть разлучит нас Не бойся, не бойся, дорогая Аврора Что бы ни случилось, я с тобой Масса, Масса, Эдвард, несколько лодок плывут сюда Ой, как много людей, нас заметили сопротивляться, пеняйте на себя. А, они ждут масса. Что делать? Я готов драться. Что ты, Габриэль? Они наверняка уложат нас на месте. Мы хорошо вооружены. Сопротивляться бесполезно. Лучше вам сразу сдаться. Да что с ними разговаривать долго? Подпалим дерево и вы. Я и не собираюсь сопротивляться. Я готов следовать за вами. За свои поступки я готов ответить перед законом. Вы ответите нам. Мы здесь за Все кончено. Прощай, Аврора. Эдвард, Эдвард, не покидай меня. Ну, довольно, довольно нежности. Садитесь в лодки. Труд! жалкие трусы! Ни один из вас не осмелится встретиться с ним в открытом бою, ни один! Этих двух черномазых везите на плантацию, а этого на нашу поляну судьи Это наша полянка! Пришли! Почему мы стали здесь? Потише, мистер! Больно уж ты прыть, Я протестую! Протестую! И требую, чтобы меня немедленно отвели к судье! Вот и не бойся! Не бойся! Отведут! Иди недалеко! Судья-то здесь! Где же судья? Тут не беспокойся! Судья! судья! судья! Судья, куда ж ты запропастился? Судья, а? судья! валяй сюда, ваша милость. Прошу покорно, тут вас желают видеть. Теперь ты за все ответишь. Неужели, пускаясь воровать негров, мистер никогда не слыхал о судье Линча? Нет, ты, видно, не слыхала о таком судье, ведь ты приезжий, англичанин. А среди ваших париков такого нет. Он-то уж не станет тебя мариновать 20 лет под следствием. Нет, лопни мои глаза, живо рассудит. Оглянуться не успеешь. Ты не посмел бы так глумиться надо мной, негодяй, что? если б у меня не были скручены руки, а пока что не мне досталось, а тебе. Впрочем, что за беда? Стрелок ты все равно важный. Ох ты, я удушу тебя здоровой рукой. Выпороть его под лица, валять в тексе и в перья! Он нарушил наши законы. Подеси Подеси его! Повесить, повесить, повесить, повесить, повесить, повесить. Повесить. веревку! Повесить, тихо! Тихо! Повесить, тихо.